«Непросто. А людей найти и оборудовать производство легко?» «Я разве, Рома, что говорю? Надо лететь в Ташкент». «Так лети». «Что-то там не так, Корнеев. Кафтанов достал из сейфа бумагу». «Где, товарищ полковник?» «В антике этом. Ты себя корректно вел? Я же доложил». «Так вот...» Пришел депутатский запрос от нашего давнего знакомца, народного депутата Громова Бориса Павловича. Почему московская милиция вмешивается в дела и не дает работать замечательному СП «Антик»? Кроме того, мне твой друг звонил из МВД СССР, полковник Кривенцов. Грозил тебе, мол, действуешь недопустимыми методами. Андрей Петрович, я забыл доложить. Я из гадюшника этого выходил и Мусатова встретил. Да ну, нашего сановного пенсионера, так точно, он на Мерседесе подкатил. Вот оно что. Опять вся бригада собралась. Громов, Мусатов, Кривенцов. Значит, мы правильно действуем. Правильно. Как у тебя дела? Лагунов отрабатывает училище и военкоматы. ковалёв отрабатывает связи с Сомовой. Я сам хочу заняться Натальей Борисовной. Погоди. Видимо, и я тряхну стариной, раз уж Мусатов выплыл. А тебе другая дорога. В Вену полетишь. Третьяков пришел в себя, хочет дать показания представителю нашего уголовного розыска. Скажу сразу, командировку эту пробить было нелегко. Слишком много желающих скатать за границу, объявилось. Но сделали. «Летишь сегодня». «Во сколько?» «Получи паспорт, валюту. Самолет твой в 16 часов». В Ташкенте было жарко. Казалось, что раскаленное солнцем небо опустилось прямо на мостовые. Филин, Сергей и Саша Летчик сидели в садике за низким столом перед белым двухэтажным особняком рядом с бассейном, в который втекал искусно сделанный ручеек. Хозяин, армянин Арташес Аванесов,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 «Нормально, Коля. Живем, как все. Скромно, тихо. При нашем деле главное — спокойствие. Говори скорее, какое у тебя дело?» «Скажи, Арташес, я тебе помог?» «Век не забуду, падла, буду, Коля. Твои люди с моей помощью наперстки в Москве держат. Без меня их бы чечены уделали на раз. И я с тебя доли не прошу. Так?» — Коля, зачем ты это говоришь? Я твой должник. Помню, знаю. Что надо, скажи только. — Опий сырец. Арташес задумался. — Много? — спросил он после небольшой паузы. — Центнер. — Так. — Это что, много для тебя? — усмехнулся Филин. — Да нет, Коля, нет. Смогу достать через месяц. — Долго. Мне он срочно нужен. —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 Зови своих бойцов, пусть с моими все посмотрят, а потом я план разработаю. Плов-то где? Филин засмеялся довольно, похлопал Арташеза по спине. Голова ты, паук, о, голова! Никогда в жизни Игорь Корнеев не видел такой больницы. Разве только в кино. Он шел с Крюгером по белоснежному коридору, и Корнеев изумлялся чистоте. Людям в необыкновенно свежих халатах, больным, больше похожим на отдыхающих. У двери палаты, в которой находился Третьяков, сидел полицейский. Увидев Крюгера, он встал, четко козырнул. Крюгер толкнул дверь, и они вошли в палату, больше напоминающую гостиничный номер. На кровати сидел человек в голубой пижаме. «Здравствуйте, Третьяков», — сказал Корнеев. «Здравствуйте. Вы из консульства?» «Нет, я из Москвы, из МУРа, подполковник Корнеев». Третьяков молча смотрел на Игоря. «Понятно», — Корнеев усмехнулся. «Что делать? Нарушил правила специально для вас». Он достал удостоверение. Сергей внимательно прочитал его. «Я готов дать показания. Давайте сначала просто поговорим, а потом уж перейдем к официальной части. Давайте». Корнеев достал диктофон. «Не возражаете?» «Нет». «Хорошая штука. Неужели такая техника в Муре?» «Да нет. Я его у австрийских коллег одолжил». «Начнем?» Корнеев нажал кнопку. «Вопрос первый. Кто на вас напал?» «Ко мне в гостиницу пришел Роман Гольдин. Когда-то он жил в Столешниковом, потом свалил в Америку. Чем он там занимался, я не знаю». А чем он занимался, когда жил в Столешникове? Точно ничего сказать не могу, но... Говорили, валюта, китки, золотишко. А почему у вас возник инцидент? голдин сказал, что наша фирма давно уже служит ширмой для переправки за границу золота и ценных металлов. Вы знали об этом? Нет. А покойный Мауэр уверен, что нет. Как вы отправляли продукцию? Обычно. Готовили, потом проходили таможенную очистку. Вы занимались таможенней? Нет. Я отвечал за производство. Все остальное делал Лузгин. Но отправка довольно сложная вещь. У нас есть несколько консультантов, крупных в прошлом работников. Они нам и помогают. Один из них — Михаил Кириллович Мусатов. Да, у него огромные связи, он же бывший зампред Совмина. «Скажите, Сергей, у Гольдина есть связи в Москве?» «Точно не знаю, но думаю, что он связан с Лузгиным». «Почему вы так думаете?» «А он мне сказал открытым текстом, что передавал валюту Лузгину, а якобы там была моя доля». «Значит, он шел к вам как к подельнику?» «Конечно». «А когда он узнал, что вы ничего не получили и, более того, не хотите иметь с ним дело, он решил вас убрать?» видимо так Вы понимаете, что они люди серьезные? Конечно. Видимо, или здесь, или в Москве они постараются это сделать. Корнеев встал, вышел в коридор. В креслах сидели Крюгер, переводчик и полицейский. Спросите у врача коллега, можно ли мне забрать его в Москву? Хорошо. Переводчик встал. А Корнеев опять зашел в палату.